Аня остановилась перед воротами и посигналила. Ворота раздвинулись, и она въехала на территорию фирмы. За воротами оказался просторный двор, заставленный автомобилями разных моделей и марок. Также здесь имелось несколько ремонтных боксов, а в глубине участка стояло то самое здание современной постройки, которое Аня увидела с улицы. Должно быть, в нем располагались офисные помещения». К каниной машине подошел мужчина лет тридцати в несколько помятом костюме с пятном машинного масла на рукаве и с блокнотом в руке. Ничего не говоря Ане, он взглянул на номер ее машины и сверил его со своим блокнотом. Только после этого он поднял глаза на Аню и недовольным голосом проговорил. — Не наша. — Что не ваша? — недоуменно переспросила Аня. — Кто не ваша? «Я, конечно, не ваша». «Да при чем тут ты?» — отмахнулся мужчина и снова сверился с блокнотом. «Машина не наша». «Конечно, не ваша», — обиделась Аня. «Это моя машина». «А тогда зачем вы приехали?» Аня еще не успела ничего ответить, как за спиной недовольного мужчины появился другой человек. Дядечка лет шестидесяти в мешковатых брюках и рубашке с коротким рукавом с круглым приветливым лицом и розовой блестящей лысиной. «Что здесь, Анатолий?» — спросил он у Аниного собеседника. «Да вот, Григорий Васильевич, женщина приехала транспорт сдавать, а машина не наша». Начал тот, но Аня перебила его, окликнув лысого дядечку. «Дядя Гриш, это вы?» Дядечка удивленно повернулся к ней, нацепил круглые очки и радостно заулыбался. «Аня, Анюта! Сколько лет, сколько зим!» «Дядя Гриша, а что вы здесь делаете?» «Работаю я здесь!» Аня знала Григория Васильевича Низовского несколько лет назад, когда он работал директором большого спортивного комплекса, где она тренировалась. Григория Васильевича все любили за хороший характер и обстоятельность. Будучи директором зала, Он не сидел у себя в кабинете, а постоянно был чем-то занят. Проверял, хорошо ли работает отопление, нет ли сквозняков, поменяли ли в зале для борьбы старые маты, хорошо ли варит кофе новая буфетчица. Сам в прошлом спортсмен, он заботился о своих клиентах как о родных. Многих из них знал по именам, постоянно интересовался их спортивными успехами, здоровьем, Спортсмены его тоже любили и называли не Григорием Васильевичем, а дядей Гришей, что ему очень нравилось. «А почему вы из спорткомплекса ушли?» Григорий Васильевич помрачнел, искоса взглянул на парня с плагнотом, и тот, поняв намек, мгновенно испарился. «Понимаешь, Анюта», — проговорил Низовский в полголоса, «хозяева комплекса поменялись. Какие-то новые» то ли из Сибири, то ли из Нижнего Новгорода, и явно с криминальным душком. Ты же помнишь, раньше у нас настоящие спортсмены тренировались, молодежь такая хорошая, а сейчас натуральные бандюганы. И больше даже не тренируются, а расслабляются. Выпивка, девочки. Тьфу! Григорий Васильевич сплюнул, поморщился. Какой это спорт? Ну, я и ушел сюда. Эта фирма Серёжи Кутикову принадлежит, помнишь, тоже у нас тренировался. Ну да, самбист, вспомнила Аня. Верно. До сборной дошел, до мирового чемпионата. А потом ушел из спорта из-за травмы и открыл эту фирму. Ну, он меня и пригласил сюда директором. А чем вы вообще тут занимаетесь? Аня обвела взглядом двор, боксы и офисное здание. В основном прокат машин самых разных, простых внедорожников, представительских. Постой, Анюта, а ты что здесь делаешь? Даже если не знаешь, чем мы занимаемся. — Понимаешь, дядя Гриша, — начала Аня, — я одного человека ищу. А единственный след — это машина, внедорожник, судя по номеру, ваш внедорожник. — Человека, — протянул Григорий Васильевич. «Ухажер, что ли, тебя бросил?» «Дядя Гриша!» Аня укоризненно взглянула на Низовского. «Я что, по-вашему, похожа на девушку, которую бросают? И тем более на ту, которая станет искать сбежавшего бойфренда?» «Бросить могут любую», — философски проговорил Григорий Васильевич. «Но вот искать ты, пожалуй, не станешь. Ну вот видите. Короче, поможете мне его найти?» Тебя, Анюта, все что угодно». Григорий Васильевич подозвал парня с блокнотом, который деликатно дожидался в сторонке окончания их разговора и приказал. «Ну-ка, Анатолий, давай сюда свои бумаги. Проверь номер, который тебе эта красавица даст». Аня протянула Анатолию листок, на котором записала номер внедорожника. Тот только взглянул на этот номер, и его лицо растерянно вытянулось. «Григорий Васильевич, так это та машина, которую Мегагон арендовал, на которой Суровцев уехал?» «И не вернулся», — вздохнул Низовский. Он повернулся к Ане и проговорил мрачным, подавленным, нехарактерным для него голосом. «Анюта, с этой машиной у нас крупные неприятности случились. Ее брала в аренду фирма Мегагон вместе с нашим водителем». Машину вернули в срок, но вот водитель... Водитель погиб. Григорий Васильевич тяжело вздохнул. Тот мужик, который пригнал машину, сказал, что они напоролись на каких-то бандитов, и водителя застрелили. Хороший водитель, между прочим, был Гена Суровцев. Аккуратный, ни одного ДТП. Семья у него осталась, жена и сын. Я потом хотел про это дело в полицию узнать, Обратился к одному старому знакомому. Так вот он мне исключительно по дружбе сказал, чтобы я в это дело не совался, что его закрыли по сигналу с самого верха. Аня не подала виду, что знает все эти детали. Единственное, чего она не знала достоверно, хотя и предполагала, что внедорожник арендовала фирма «Мегагон», одна из компаний Бессаргина. Впрочем, это ей тоже мало что давало. Соваться в ту фирму ей было никак нельзя после того, как она участвовала в похищении ее владельца. Таким поступком она подставила бы не только себя, но и своих товарищей. У нее оставалась последняя надежда. Скажите, а как выглядел тот человек, который забрал эту машину и пригнал ее обратно? Анатолий взглянул на Григория Васильевича, словно запрашивая у него санкцию. Низовский кивнул. — Расскажи ей, Толя, ты ведь машину принимал. — Отправили мы машину с водителем туда, куда он просил, так что в тот раз я его не видел. А вот обратно пригнал он сам, рыжий такой долговязый. — Он, — обрадовалась Аня, — я его еще с прошлого раза запомнил. — С прошлого? — Аня насторожилась. — Так он у вас, выходит, уже раньше бывал. — Ну да, два или три раза... «Я могу по своим бумагам проверить». «Тоже брал внедорожник с водителем, только водитель был другой». «Да вот он, кстати, идет». Анатолий показал на шагавшего через двор мужчину с надвинутой на глаза бейсболки. Окликнул его. «Слава, Волков! Подойди к нам». Мужчина в бейсболке обернулся, нехотя подошел и сходу уныло забубнил. «Я уже полторы смены отработал. Я что, не человек?» «Мне тоже отдохнуть надо. Я, между прочим, пивка уже выпил, так что мне за руль нельзя». «Слав, не заедайся», — оборвал его Низовский. «Никто тебя никуда не гонит. Ты вот только этой девушке расскажи про своего клиента, и можешь отдыхать». «Про какого клиента, Васильевич? «Про того рыжего, который у нас в мае внедорожник арендовал». «А, про рыжего. Водитель явно обрадовался, что ему удастся уйти домой». «Про я могу». В это время во двор въехала очередная машина, и Анатолий бросился к ней с блокнотом на перевес. Григорий Васильевич взглянул на Аню и проговорил. «Ну, Анюта, волк тебе все расскажет, а у меня тут дел полно, так что я пойду». «Конечно, дядь Гриш, спасибо вам большое». Аня с водителем прошли в угол двора, где росли несколько пыльных кустов барбариса, под которыми стояла скамья. На стене над этой скамьей какой-то местный шутник нацарапал. Парк культуры и отдыха имени Низовского. Видимо, на новом месте работы Григорий Васильевич тоже пользовался популярностью. Усевшись на скамейку, водитель достал из кармана банку пива и предложил Ане. «Хочешь?» «Мне нельзя, я за рулем». «Ну, это святое». Волков открыл банку, сделал большой глоток и покосился на Аню. «Значит, тебя этот рыжий интересует? Хахаль, что ли?» «Если бы хахаль, я бы про него и так все знала», — отрезала Аня и сверкнула глазами. «Ладно, ладно, не сердись. Василич просил тебе про него рассказать. Так я расскажу, нет проблем. Я для Василича все что угодно. Он рыжий тот, два раза у нас машину арендовал с водителем. А водителем, значит, как раз я был». Волков сделал еще один глоток, задумался. — Ну, и куда же вы ездили? — подтолкнула его Аня, когда молчание затянулось. — Первый раз, значит, на кладбище, — ответил Волков, таинственно понизив голос. — На кладбище? — удивленно переспросила Аня. — На какое еще кладбище? — На Чухонское. — Знаешь, у нас такие люди живут. По-своему они вепсы, а по-нашему чухонцы — Так вот, у них старое кладбище было возле Юков, на Большой Поляне. Сейчас там уже, конечно, не хоронят, но когда-то давно хоронили, еще когда здесь города Санкт-Петербурга не было. Лет, может, пятьсот назад или даже целую тысячу. И вепсы это место очень почитали. Волков ненадолго прервался, чтобы отхлебнуть еще пиво, и посмотрел на Аню покровительственно. «Дескать, ты и деревня дремучая, а я вот что знаю». «Ну-ну», — поощрила его Аня, уж. А тот участок одна строительная фирма купила и хотели на нем какое-то здание построить. Большие, между прочим, деньги на это дело потратили. Целые миллионы или даже больше. А эти вепсы, значит, хотели хорошего адвоката и подали на ту строительную фирму в суд, мол, Нельзя там ничего строить, если кладбище. Как же это? На костях. Мол, историческое наследие и все такое. Водитель снова отпил из банки и замолчал. Аня немного подождала и не выдержала. Ну, и при чем тут вы с Рыжим? А при том, что строительная фирма, которая участок купила, сперва хотела с вепсами по-хорошему договориться, деньги им предлагала, «Да только не смогли договориться, может, в цене не сошлись. Тогда наняли этого рыжего, чтобы он проверил, правда там есть кладбище или это все одни разговоры и выдумки чухомские. У него ведь такой прибор, что может все, что хочешь, под землей найти. Так, если там было кладбище, должны на гробе остаться, они же каменные, хорошо сохраняются». «А вот и нет». У них, у этих чухонцев, раньше не каменные надгробия ставили, а кресты деревянные. И все эти кресты давно сгнили. Погода-то у нас, сама знаешь, какая. Я он сарай у на дачу построил. Так он и то за десять лет сгнил, а тут целых пятьсот. — Да погоди ты про сарай-то, — отмахнулась Аня. — Мне твой сарай без интереса. Ты вот что скажи. «Если от этих надгробий ничего не осталось, так что тогда можно найти?» «А тут, значит, вот какое дело!» Снова Волков поглядел на Аню свысока. «Мне этот рыжий, пока ехали, все в подробностях разъяснил. Дерево, оно, конечно, гниет в нашей сырости, а кости сохраняются. Так что его прибор покажет, были тут люди похоронены или нет. Точную картину, в общем, даст». «И что вышло?» Значит, приехали мы на то место, где должно быть это кладбище. Он свой прибор вытащил, включил, настроил на кости, ходил-ходил по поляне, ничего его прибор не показывает. Волков глотнул еще пиво и, с сожалением взглянул на банку. В ней ничего не осталось. Смяв банку и бросив ее в мусорный ящик, он продолжил. А к нам эти вепсы своего человека приставили, чтобы следил, чтобы все честь по чести, без обмана. Ну, тот человек стал ругаться, мол, неправильный у вас прибор. Ничего он не показывает, когда мы точно знаем, что тут было старое кладбище. И деды наши про него знали, и прадеды, и мы на этот счет не сомневаемся. А Игорь, рыжий-то этот, начал спорить, что прибор его самый хороший — и что раз он не показывает, значит, там и нет ничего. Ну, чухонец с ним заспорил, слово за слово и в драку полез. Чухонцы, они вообще-то спокойные, но если их как следует разозлить, то драться гораздо. Я, конечно, подошел, стал разнимать, а пока мы все тут колготились, из кустов какой-то бомж вылез, схватил прибор Игоря и хотел с ним удрать». Зачем ему этот прибор понадобился? А черт его знает. Бомж он видно не дурак, сообразил, что такая красивая штуковина должна больших денег стоить. А может просто на металл хотел сдать, или просто увидел, что вещь плохо лежит, ну и не удержался. Короче, потащил он прибор, но тот тяжеленный, а тут Игорь его заметил и закричал: "Держи его!" Тут мы все опомнились и бросились в догонку за бомжом. Тут бросился по тропинке через лес, метров триста пробежал и начал задыхаться, но ну и понял, что ему с такой тяжести-то не сбежать. Догонят его и как следует накостыляют. Ну, бросил прибор на тропинке, а сам дал дёру. Игорь, конечно, про бомжа забыл, свой прибор схватил, стал скорее проверять, не попортил ли бомж чего. Бомж, конечно, прибор этот в грязи вывалил, ручку какую-то погнул, Но Игорю главное, чтобы внутри ничего не сломалось, чтобы прибор работал. Ну и включил его. И что было? «Слушай, что ты все меня подгоняешь?» — возмутился водитель. «Хорошо так сидим, разговариваем, воздухом дышим, погода хорошая. Куда торопиться-то?» «Это тебе, может, торопиться некуда. А у меня дел полно», — рассердилась Аня. «Будешь ругаться, вообще ничего не скажу». — окончательно обиделся водитель. — Ну, ладно уж, продолжай. Очевидно, Волкову и самому хотелось поговорить, потому что он не стал больше ломаться. И смотрим мы, показывает его прибор, что тут, в лесочке, где бомж прибор кинул, под землей кости находятся. Ну, Игорь обрадовался, стал это место своим прибором проверять, и оказалось, что там много костей закопано. Получилось, что это Чухонское кладбище и правда есть, только не там, где думали, а в стороне, в лесочке. Видно, раньше там тоже поляна была, а потом на этом месте деревья выросли. А вепсы за столько лет перепутали или забыли место. В общем, все довольны остались. Тот участок, который строительная компания купила, разрешили застраивать, а то место, где Игорь Кости нашел, обнесли оградой, и объявили мемориальной зоной, историческим памятником. Только бомж при пиковом интересе остался, да еще в суматохе кто-то ему в глаз засветил. — Ладно, история, конечно, занятная, только мне от нее никакого прока. — Ты мне лучше скажи, где ты этого Игоря забирал и куда его после работы отвозил, — подумав, попросила Аня. Забирал я его оба раза в конторе, которая за аренду машины платила, в этом, как его, мегафоне, мегатоне, поправила Аня водителя. Во-во, точно, в мегатоне, и отвозил туда же. Аня пригорюнилась. Ничего нового она от водителя не узнала, а фирму Басаргина ей ходу не было. Но водитель, оказывается, еще не закончил отвозил оба раза туда же, но только тот раз после Чухонского кладбища он сначала к себе в мастерскую заехал прибор свой в порядок привести. В мастерскую? оживилась Аня. Ты мне про мастерскую ничего не говорил, а ты не спрашивала. Ты ведь только спросила, где я его забирал и куда потом отвозил. Ладно, не будем выяснять, кто кого неправильно понял. Лучше скажи мне, где эта мастерская находится? «Так возле площади Мужества, там сбоку от площади круглая баня есть, знаешь? Допустим, знаю. Ну вот. А на пустыре за этой баней такой барак, что ли. В общем, строение одноэтажное. Вот в торце этого строения мастерская Игоря и находится».